Глава пятая. Лавка только-только открылась. Сухопарый старичок как раз распахивал дверь просторного домика. На стене висела вывеска Товары бинбо, оружие, утварь, все, что душе угодно. Мы пришли, сир, сказала девушка в полушубке. По дороге она представилась с Сарой. Это оружейная лавка? спросил Алекс, рассматривая вывеску. Здесь все, что душе угодно, кокетливо улыбнулась Сара. Старик Бинба продает много вещей. Наша деревня является перевалочным пунктом на пути из ржаного города в столицу, и нередко купцы докупают часть товара здесь. Хозяин уже юркнул внутрь, прочь от утреннего мороза. Алекс, с Сарой поспешили за ним. Мигом преодолели 200 шагов до лавки, девушка дернула ручку двери. Коротко звякнул медный колокольчик. Старичок, уже сидящий за прилавком, обернулся. Морщинистые руки протирали тряпкой, тонкие, как трубочка от коктейля стилет. Мое почтение, ваша милость, приподнялся старик и длинно кивнул, что совсем не тянуло на поклон. Впрочем, Алекс не был гордым рыцарем. Он вообще рыцарем не был, если говорить на чистоту. Уважаемый, мне нужен с десяток маленьких склянок. Параллельно Алекс посматривал на ассортимент мечей и доспехов, выставленных вдоль стен. Острые железки впечатляли а в начищенных до блеска латах отражалась лохматая шевелюра Алекса. «Хм, ну и видок. И еще расческу», — добавил Алекс. Неудивительно, что Ребекка со стужей все время на него тайком поглядывают и краснеют. Девушки к такому очень чувствительны. «Есть костяной гребень», — старик вынул продолговатую пластину с зубьями. Затем полез куда-то под прилавок, вскоре он достал мешочек с заплаткой. Ловкими движениями развязал шнурок на горловине. Изнутри блеснули склянки. «Десять бутылочек!» «Сколько с меня?» – спросил Алекс, нащупывая мешок во внутреннем кармане куртки. «Больше ничего не нужно», – прищурился старик. Алекс смотнул головой. «Тогда это мой подарок за ваше участие в сражении с волколаками». Эм, «Мне несложно заплатить?» – запротестовал Алекс. «Милорд, не отказывайтесь», – широко улыбнулась Сара. «Старик Бин бы никогда раньше не шел на такие щедроты. У вас есть шанс прославиться на всю деревню». «Да я как бы уже», — подумал Алекс, вспомнив слухи о Костяной башне и королеве Волколаков. «Деньги вам еще понадобятся на новые доспехи». Лавочник посмотрел на разрез на куртке Алекса. «Если надумаете, дам вам скидку». «Поняли, милорд?» Сара снова обратилась к нему незаслуженным титулом, да еще и за руку слегка приобняла. «Наш Бинба своего не упустит. Старик нацелился на вас, как на постоянного клиента». Лавочник лишь усмехнулся, но промолчал, с выжиданием, глядя на Алекса. «Даже если так, не вижу в этом ничего плохого», — ответил он, осторожно освобождая руку. «Уважаю нормальный деловой подход, как и деловых людей». Бинбо еще шире ощерил желтоватые зубы. «Правильно, сир. Слушать женщин — последнее дело для рыцаря», — одобрил старик. «Жду вас за покупками. У меня найдется кожаная броня как раз под ваши широкие плечи. Надо только поискать в кладовке». «Премного благодарен», — кивнул Алекс. «Скажите, а трофей для перепродажи вы принимаете?» «О, да-да», — закивал лавочник. «Кажется, я увидел еще делового человека. Тогда я точно постараюсь еще зайти». Вдвоем с Сарой они покинули лавку. К его огорчению девушка не собиралась прощаться. Она продолжала щебетать до самой таверны, а потом внутри. Со всех сторон накинулись вкусные запахи и пьяные голоса. Несмотря на день, попойка продолжалась. В зале Ребекки и Венгера уже не было. «Сира Алекс», — окликнула подавальщица, выходя из-за прилавка. Пока она шла мимо столов, кто-то из пьющих обернулся и звонко хлопнул ее по ягодицам. Никто не обратил внимания. Даже сама девушка. Взгляд больших глаз не отрывался от Алекса. Леди с юным серым ушли в свои комнаты. Румяно щекая подавальщица протянула Алексу маленький ключ. «Ваша на втором этаже, сразу за лестницей справа, ваша милость». «Благодарю», — учтиво ответил Алекс. Сара скромно молчала рядышком. Тонкие руки теребили подол вязаной кофты, торчащей из-под подшубка. Алекс широкими шагами двинулся к себе, но у лестницы остановился. Хвостик в полушубке не отставал. Значит, придется попрощаться. Возможно, даже грубо. Сара замерла возле него, откинула за спину черные волосы, что выбились вперед, на крепкую грудь. «Я собираюсь спать», — сказал Алекс. «Может, милорд желает, чтобы я и дальше сопровождала его?» — проворковала Сара, зардевшись. «Я готова быть вашей спутницей даже в сновидениях». Алекс насупился. «Нет, у меня была тяжелая ночь». «Я убивал, потом лечил». Сара дернулась, как отоплеухи. На лице обида, даже оскорбленное выражение. Глаза заметали молнии. «Как скажете, ваша милость?» Буркнула она, сладкий голос приобрел шипящие нотки. «Приятного вам одиночества». Она развернулась и ушла, демонстративно виляя широкими бедрами, прямиком к пьяным мужчинам за столом. На подходе к ним она обернулась, Видит ли этот бесчувственный рыцарь, к кому она ушла? Но Алекс уже поднимался по лестнице спиной к залу. Комната оказалась маленькой коморкой. В небольшую кровать напихали тюфяки с сеном. Никаких тебе ортопедических матрасов с усиленным пружинным блоком. У продуваемого окна стоял стол, весь в занозах. Первым делом Алекс расставил на столе склянки, затем призвал Булька. «Плюй в склянки, Гульк!» «Да, я знаю, что склянки неживые, и их не надо лечить. Все равно плюй». Слизень потряс желейным телом, что, видимо, означало пожатие плечами. Он еще демонстративно помедлил. Алекс терпеливо ждал, хоть глаза и слепались. Затем фамильяр с явной неохотой принялся разряжаться выстрелами в баночки. По одному плевку в каждую склянку. Алекс сразу же заткнул банки деревянными пробками. Закручивающихся крышек, видимо, в этом мире не придумали. — Чем не идея для прогрессорства? Может, стоит ее кому-то подарить? У самого Алекса точно нет времени на пробу себя в роли лавочника. На всякий случай Алекс спрятал склянки под кровать, разоблачился и завалился спать. А легкий стук в дверь не дал ему сходу задремать. — Милорд, — донесся мягкий голос. — Милорд, может, вы передумали? Алекс вздохнул и перевернулся лицом к стене. Под ним скрипнула кровать, захрустела солома. В коридоре раздались удаляющиеся шаги и едва слышная «сволочь». Фыркнув, Алекс сомкнул веки. Проснулся он, когда за окном уже опустились вечерние сумерки. Первым делом проверил склянки. Слизь в них была все того же бледного зеленого цвета. Алекс порезал палец о меч и полил царапину слизью. Ранка не затягивалась. «Эх, не вышло», — почесал Алекс вихры на макушке. Значит, целебного запаса пока не будет. Он надеялся, что причина неудачи в низкой ступени. Когда бульк подрастет, то его слизь обретет более долговечный срок действия. Кстати, о росте. А сколько стоит прокачка булька до четвертой ступени? Алекс стыкнул иконку с бульком. Откатить родословную до второй ступени, стоимость 50 голубых тусклых эссенций, продвинуть родословную до четвертой ступени, Стоимость 10 голубых тусклых эссенций. Алекс задумался, ну не так уж и дорого, в принципе. Даже камень родословный не нужен. Лишь завалить десяток монстров ешек, или... Он направился к окну и задумался, присев на стол. Или заваливать монстров вовсе не обязательно. Можно ведь продать добытые ингредиенты тому же Дэну или Бинбо, или еще кому-нибудь. Хотя он же завалил двух волков кустов. Это целых две яркие голубые эссенции. А если их конвертнуть в тусклые? Алекс глянул свою стату. Раса человек, местоположение земли чудовищ. Возраст 20 лет. Боевой ранг адепт. Техники, башня, е Трансформация монстров, Ф-ранг. Характеристики. Сила 8, ловкость 9, выносливость 14 из 14. Свободных характеристик 0. Накопленные эссенции: 180 белая тусклая, 67 белая яркая, 3 голубая тусклая, 2 голубая яркая. Примечание. Ты использовал башню, чтобы спрятаться в ней от кучки волков. Как это жалко. Система, ты прямо как сварливая жена, пробормотал Алекс и нажал на яркие голубые эссенции. Мигом выскочило окошко. Вы не можете конвертировать две эссенции голубая яркая. В двадцати сенсах голубая, тусклая на франге. Ограничения по рангу, Повысти ранг до Е. E. С разочарованием Алекс хлопнул ладонью по ноге. Значит, перепродам лут, решил он прибегнуть к запасному плану. Бинбо, надеюсь, не обманет ценой Алекс не знал, в каких комнатах остановились рыбака с Венгером, поэтому спустился в зал. Снежинки уже проснулись. Венгер жевал мясо быстро и сосредоточено. Ребекка беседовала о чем-то с Дэном за чашкой дымящегося напитка, а Алекс расслышал, как леди расспрашивала о камне родословной и незаметно устроился рядом. Ущипнул немного от пирога венгера, мальчик тут же посмотрел на него обиженно. «Вы же сами знаете, насколько редки камни родословной», с извиняющейся интонацией сказал Дэн. «Их можно найти лишь в трупах монстров Деранга, но я постараюсь узнать, можно ли достать один для вас». «Спасибо». Ребекка улыбнулась купцу и только сейчас заметила Алекса. «О, капитан, с добрым утром. Какие у нас сегодня планы?» «Сходим за деревню», — сказал Алекс. «Кое-что проверим». Он задумался о Ребекке. Пока что леди даже ни разу не заикнулась о голубом камне Оливера, а ведь он ей нужен. Алекс пока не спешил отдавать его Ребекке. «Во-первых, они без того должны раздобыть еще два камня для дочери Оливера». А во-вторых, у него самого вскоре появится четвертый монстр, которого необходимо быстро поднять до Е-ранга. Хотя и обделить свою соратницу он не может. С сильной группой легче добывать лут. После завтрака отправились за чистокол в лес. Ушли как можно дальше от деревни. Какое-то время потратили на поиск подходящей полянки за сплошной стеной деревьев. Наконец наткнулись на травяное место, где не пролегало ни одной узкой тропы. Там Алекс и активировал материализацию. С резким скрежетом возникла костяная башня. Ворота распахнулись, как двери лифта. Не торопясь входить, Алекс призвал Зефирку. «Проверь свою банду», — велел он. Крыска, вильнув хвостиком, юркнула внутрь. Алекс же принюхался, неужели показалось? «Кровь», — сказал Венгер. «Не показалось». «Готовьтесь к бою», — сказал Алекс, обнажая меч. На всякий случай он добавил к своему отряду еще одного бойца. Стужа ступила ледяными сапожками на снег и нахмурилась. Ну что еще? Ничего надеюсь, ответил Алекс, подкрадываясь к воротам. Клинок он держал перед собой. Тогда зачем меня дернул? с тобой спокойнее, чистосердечно признался он. Пф, подхалим! Стужа скрестила руки на груди и задрала носик. Алекс шагнул в башню. Он надеялся, что это волк просто протухнул или крысы его слопали, и как только раньше об этом не подумал, «Мой лут!» — Алекс схватился за сердце. «Капитан, что там?» — в проем сунулись Ребекка с венгером и стужей. Крепкая вонь щипала ноздри. Внутри волка не оказалось. По всему залу были разбросаны полусъеденные трупы крысунов в перемешку с огрызками лута, глаз и когтей. А в десяти метрах от ворот лежал на боку огромный крысун. Он лениво хрустел черепушкой волколака. Крысун медленно встал, потянулся. Под серой шкурой перекатывались выпуклые, как диванные валики, мускулы. Алекс не сразу узнал в этом сером льве гигантского красуна С прошлой ночи он немного подрос, раза в два. С какого перепугу он вырос в ступени? Из-за того, что съел других крыс? Слопал их эссенции, а потом приправил ингредиентами? Зефирка тревожно запищала. Алекс понял, что она не может подчинить гиганта. Алекс поднял меч, разочарованно шагнул к монстру. Столько лута потерял впустую, да и шестерок жалко. Эх. Но гигант агрессии не проявлял. Он, зевая, направился к зефирке и, опустив голову, потерся носом о ее белую шерстку. Затем отступил и преданно посмотрел в глазки дрожащей крыски. Алекс задумчиво застыл. Похоже, рано рубить. Может быть, все же он получил мощного монстра? «Капитан, у нас новый боец?» — спросил РБК. Зефирка, прикажи ему лечь кверху брюхом, сказал Алекс. Крыска глянула на него, затем что-то несмело пропищала своему воздыхателю, тот послушно завалился на спину, поднял лапки и одарил зефирку обожающим взглядом. Вы понимаете, что вообще происходит? обратился Алекс к Ребекке со стужей. Те переглянулись. А ты нет? спросила Ребекка. Нет, сказал Алекс. Мужчины, фыркнула стужа. Он нашел свою королеву, объяснила Ребекка. Алекс лишь вздохнул. Насколько же все это эфемерно и непонятно. Он расстроенно оглядел грязный зал. Хоть клининговую компанию вызывай. Объедки под ногами вдруг стали растворяться и погружаться в пол, шипя, будто обрызганные кислотой. Ой, подскочила Ребекка. Но кислоты никакой не было. Растворялся только мусор, медленно, неторопливо. Алекс потер подбородок. Лучше оставить как есть, а потом уже посмотреть результаты. Может быть, башня сама очищается? Хорошо бы, сэкономим на клининге. Отойдя на более-менее чистое место, Алекс принялся выискивать уцелевший лут, а то еще и он растворится заодно. Картина сложилась следующая. Сердце магической крысы 17 штук, среди которых 2 еранга. Эти сердца повышают выносливость не на 5, как и а на 10. Глаз магического волка, шесть штук. Все F-ранга. Повышает временно ловкость на три. Алекс сокрушенно покачал головой. Большинство глаз сожрали крысуны во время бойни в башне. Раньше их было гораздо больше. Что там еще? Коготь магического волка, семь штук. Используется как материал для создания магического оружия. Можно сделать кинжал, среди них один Е-ранга. E Коготь магической крысы, шесть штук. Среди них один яранга, Рог гигантского слизня, Франк одна штука. Клык хитрости Китсана, э одна штука. Глаз маскировки, одна штука. Смертное сердце кристалла Техник, одна штука. Не густо. Многое уничтожилось во время крысиной битвы, но зато Алекс получил мощного гиганта, который благодаря бойне и луту поднялся на третью ступень. Вопросы вызывала только надежность его привязки к Зефирке. Попозже надо поговорить на этот счет с Ребеккой. Может, у крыс-самцов есть какая-то особая любовная зависимость от королевы? Алекс также выкопал из кармана демонического паразита. О черве он уже успел позабыть. «Стужа», — обратился Алекс к наставнице. «Посоветуй, что сделать с червем. Раздавить и сделать четвертым фамильяром». «Зачем тебе такое мерзкое ничтожество?» — с презрением сказала стужа. «Оставь паразита в башне». Ничего с ним не случится. Местная среда благоприятно воздействует на любого монстра. Взгляни на этого здорового крысуна. Ага, прямо куриный инкубатор. Алекс покачал маленького червя в руке. А его не сожрет крысун. Паразит это, фыркнула стужа. Инстинкт самосохранения не позволит. Слишком он вредный, никто не позарится. И Алекс решил положить червя у стены. Авось не завязнет. Хм... «Возвращаемся обратно в деревню», — сказал Алекс. «Нужно закупить клетки для Голиафа, ну и других будущих поклонников зефирки». На обратном пути шли втроем. Алекс, Ребекка, Венгер. Фамильяров отозвали в башню, саму башню разматериализовали, прибитую землю после нее припорошили снегом. Они почти миновали лес, когда Ребекка вдруг забеспокоилась. «Мне тревожно. Чувствую опасность». Тропинку преградил черный, как уголь, волколак. Массивное тело чадило, словно головне угля, и пасти клубился густой дым. Тварь медленно подбиралась к снежинкам. «Демонический волк!» Ребекка активировала родословную, тонкие руки обратились в сверкающие серебром копыта. «Четвертая ступень!» «Осторожнее!» «Его клыки и когти ядовиты!» «Он выдыхает смертельный дым!» Монстр не отрывал взгляда от Ребекки, Тихое рычание грозило разорваться ревом, кошмаром, беспощадной бойней. Волколак раскрыл пасть, оглушительный виск наполнил лес. Алекс уже обнажил меч, но не успел рубануть. Голова закружилась, железный гонг ударил в виски, он закачался, чуть не рухнул. Рядом пронесся столб черного дыма. Каким-то чудом Алекс дернулся в сторону, пропустил атаку мимо. Остаточные черные клубы забили дыхание. Алекс закашлялся, ухватился за горло, желудок норовил выпрыгнуть. Земля дрогнула, дерево, в которое ударил дым, вспыхнуло черным пламенем. Алекс вздрогнул, пальцы стиснули рукоять меча. Его снежинки в смертельной опасности. Он быстро прощел колокошки системы. Ярость выплеснулась, как удар грома в слова «Башня! Активация!»